Мстислав Владимирович, князь Новогородский, крестник Олегов, сведав о несчастной судьбе Изяславовой, велел привести к себе тело его и с горестью погреб оное в Софийской церкви. Сей великодушный князь, любя справедливость, не винил Олега в завоевании Мурома, но требовал, чтобы он вышел из Ростова и Суздаля. Не упрекал его даже и смертью Изяслава, говоря ему через послов, ты убил моего брата, но в ратьях гибнут цари и герои. Будь доволен своим наследственным городом, в таком случае умолю отца моего примириться с тобою». Олег не хотел слушать никаких предложений, думая скоро взять самый Новгород. Тогда Мстислав, любимый народом, вооружился. Начальник отряда Новогородского Добрыня Рагуйлович захватил людей Олеговых. посланных для собрания Дании и избил его передовое войско на реке Медведицы в Тверской губернии. Олег не мог удержать ни Ростова, ни Суздоля, выжег сей последний город, оставив в нем только один монастырь с церквами, и засел в Муроме. Добродушный Мстислав, уважая крестного отца, снова предложил ему мир, желая только, чтобы он возвратил пленных. И в то же время убедительно просил родителя своего забыть вражду Олегову. Манамах отправил в Суздаль меньшего сына Вячеслава с конной матриадом союзных половцев, написав коллегу красноречивое письмо такого содержания: долго печальное сердце мое боролось с законом христианина, обязанного прощать и миловать. Бог велит братьям любить друг друга. Но самые умные деды, самые добрые и блаженные отцы наши, обольщаемые врагом Христовым, восставали на кровных. Пишу к тебе, убежденный твоим крестным сыном, который молит меня оставить злобу для блага земли русской и предать смерть его брата на суд Божий. Сей юноша устыдил отца своим великодушием. Дерзнем ли в самом деле отвергнуть пример божественной кротости, данной нам спасителем? «Мы — тленные создания. Ныне, в чести и в славе, завтра в могиле, и другие разделят наше богатство. Вспомним, брат мой, отцов своих, что они взяли с собою, кроме добродетели. Убив моего сына и твоего собственного крестника, видя кровь всего Агнца, видя сей юный, увядший цвет, ты не пожалел об нем, не пожалел о слезах отца и матери». Не хотел написать ко мне письма утешительного, не хотел прислать бедной невинной снохи, чтобы я вместе с нею оплакал ее мужа, не видав их радостного брака, не слыхав их веселых свадебных песней. Ради бога, отпусти несчастную, досетует、да、как горлица в доме моем, а меня утешит отец небесный. Не укоряю тебя безвременную кончину и любезного мне сына, и знаменитейшие люди находят смерть в битвах. Он искал чужого и ввел меня в стыд и в печаль, обманутый слугами корыстолюбивыми. Но лучше, если бы ты, взяв Муром, не брал Ростова и тогда же примирился со мною. Рассуди сам, мне ли надлежало говорить первому или тебе. Если имеешь совесть, если захочешь успокоить мое сердце и с послом или священником напишешь ко мне грамоту без всякого лукавства, То возьмешь добрым порядком область свою, обратишь к себе наше сердце, и будем жить еще дружелюбнее прежнего. Я не враг тебе и не хотел крови твоей у стародуба, где Святополк и Маномах осаждали своего князя. Но дай Бог, чтобы и братья не желали пролития моей. Мы выгнали тебя из Чернигова единственного за дружбу твою с неверными, и в том каюсь, послушав брата Святополка. Ты господствуешь теперь в Муроме, а сыновья мои в области своего деда. Захочешь ли умертвить их? Твоя воля. Богу известно, что я желаю добра отечеству и братьям, да лишиться навеки мира душевного, кто не желает из вас мира христианам. Небоязнь и некрайность заставляют меня говорить таким образом, но совесть и душа, которая мне всего на свете драгоценнее. 1097 год. Олег согласился заключить мир, чтобы обмануть племянника. И когда Мстислав, распустив воинов поселом, беспечно сидел за обедом с боярами своими, гонцы принесли ему весть, что коварный его дядя стоит уже на клязьме с войском. Олег думал, что Мстислав, изумленный его внезапным нападением, уйдет из Суздаля, но сей юный князь, В одни сутки, собрав дружину Новогородскую, Ростовскую, Белозерскую, приготовился к битве за городским валом. Олег четыре дня стоял неподвижно, и Вячеслав, другой сын Мономахов, успел соединиться с братом. Тогда началось сражение. Олег ужаснулся, видя славное знамя Владимирова в руках вождя Половецкого, заходившего к нему в тыл с отрядом Мстиславовой пехоты, И скоро обратился в бегство, поручил меньшему своему брату Ярославу Муром, а сам удалился в Рязань. Мстислав, умеренный в счастье, не хотел завладеть ни тем, ни другим городом, освободив единственно Ростовских и Суздельских пленников там заключенных. Бегая от него, Олег скитался в отчаянии и не знал, где приглонить голову. Но племянник велел ему сказать, чтобы он был спокоен. Святополк и Владимир. Не лишат тебя земли русской, говорил сей чувствительный юноша. Я буду твоим верным ходатаем, останься и властвуй в своем княжении, только смирися. Мстислав сдержал слово, вышел из Муромской области, возвратился в Новгород и примирил Олега с великим князем и своим отцом. Через несколько месяцев Россия в первый раз увидела торжественное собрание князей своих на берегу Днепра в городе Любече. сидя на одном ковре, они благоразумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия, что им должно наконец прекратить междуусобье, вспомнить древнюю славу предков, соединиться душой и сердцем, унять внешних разбойников половцев, успокоить государство, заслужить любовь народную. Нет сомнения, что Манамах друг отечества и благоразумнейший из князей российских был виновником и душою всего достопамятного собрания. В пример умеренности и бескорыстия он уступил святославичам все, что принадлежало некогда их родителю, и князья с общего согласия утвердили за святополком область киевскую, за мономахом Частный удел отца его — Переславль, Смоленск, Ростов, Суздаль, Белоозеро. За Олегом, Давидом и Ярославом Святославичами — Чернигов, Рязань, Муром. За Давидом Игоревичем — Владимир Волынский. За Володарем и Васильком Ростиславичами — Перемышль и Теребовль, отданные им еще Всеволодом. Каждый был доволен, каждый целовал Святой Крест, говоря «Да будет земля русская!» общим для нас отечеством, а кто восстанет на брата, на того мы все восстанем. Добрый народ благословлял согласие своих князей, князья обнимали друг друга как истинные братья. Сей торжественный союз был в одно время заключен и нарушен самым гнуснейшим злодейством, кое во воспоминания должно быть оскорбительно для самого отдаленнейшего потомства. Литописец извиняет главного злодея, сказывая. что клеветники обманули его, но так обманываются одни изверги. Сей недостойный внук Ярославов Давид Игоревич, приехав из Любича в Киев, объявил святополку, что Мономах и Василька Ростиславич – суть их тайные враги, что первый думает завладеть престолом великокняжеским, а второй городом Владимиром, что убийенный брат их Ярополк Изяславич погиб от руки Василькова наемника, который ушел к Ростиславичам, что благоразумие требует осторожности, а месть жертвы. Великий князь содрогнулся и заплакал, вспомнив несчастную судьбу любимого брата. Но справедливы ли сие ужасные обвинения? – сказал он. – Да накажет тебя Бог, если обманываешь меня от зависти и злобы. Давид клялся, что ни ему в Владимире, ни Святополку в Киеве не господствовать мирно, пока жив Василька. И сын Изяславов согласился быть вероломным, подобно отцу своему. Не зная ничего, спокойный в совести Василька ехал тогда мимо Киева, зашел помолиться в монастырь Святого Михаила, ужинал в всей обители и ночевал в стани за городом. Святополк и Давид прислали звать его, убеждали остаться в Киеве до именин великого князя, то есть до Михайлового дня. Но Василька, готовясь воевать с поляками, спешил домой и не хотел исполнять святополкового желания. Видишь ли, сказал Давид. Великому князю он презирает тебя в самые области твоей. Что ж будет, когда приедет в свою, займет без сомнения Туров, Пинск и другие места тебе принадлежащие. Вели схватить его и отдать мне, или ты вспомнишь совет мой, но поздно. Святополк вторично послал сказать Васильку, чтобы он заехал к нему хотя на минуту, обнять своих дядей и побеседовать с ними. Несчастный князь дал слово, сел на коня и въезжал уже в город. Тут встретился ему один из его усердных отроков и с ужасом объявил о гнусном заговоре. «Василька не верил. Мы целовали крест», — сказал он, — «и клялись умереть друзьями. Не хочу подозрением оскорбить моих родственников». Перекрестился и с малочисленную дружиною въехал в Киев. Ласковый святополк принял гостя на дворе княжеском, ввел в горницу и сам вышел, сказывая, что велит готовить завтрак для любезного племянника. Василька остался с Давидом, начал говорить с ним. Но сей злодей, еще новый в ремесле своем, бледнел, не мог отвечать ни слова и спешил удалиться. По данному знаку входят воины, заключают Василька в тяжкие оковы. Мера злодейства еще не совершилась, и Святополк боялся народного негодования. В следующий день, созвав бояр и граждан киевских, он торжественно объявил им «слышанное от Давида». Народ ответствовал: государь, безопасность твоя для нас священа. Казни Василька, если он действительно враг твой. Когда же Давид оклеветал его, то Бог отмстит ему за кровь невинного. Знаменитые духовные особы смело говорили великому князю о человеколюбии, о гнусности вероломства. Он колебался, но снова, устрашённый коварными словами Давида, отдал ему жертву в руки. Василька ночью привезли в Белгород и заперли в тесной горнице. В глазах его острели нож, расстилали ковер, взяли несчастного и хотели положить на землю. Угадав намерения сих достойных слуг Давида и Святополка, он затрепетал и хотя был окован, но долгое время оборонялся с таким усилием, что им надлежало кликнуть помощников. Его связали, раздавили ему грудь доскою и зарезали обе зеницы. Василька лежал на ковре без чувств. Злодеи отправились с ним в Владимир, приехали в город Сдвинженск, обедать и велели хозяйке вымыть окровавленную рубашку князя. Жалостный вопль си и чувствительный женщины привел его в память. Он спросил, где я, выпил свежей воды, ощупал рубашку и сказал: на что бы снялись меня окровавленную, я хотел стать в ней предсудией всевышним. Давид ожидал Василька в столице своей Владимире и заключил в темницу, приставив к нему двух отроков и тридцать воинов для стражи.